Глава 30 Три долгих мрачных дня ушло на то, чтобы раскопать разрушенные бараки гвардии. Когда вместе с гравитолетом взорвалась огромная бомба, здесь находилось 580 солдат. 437 погибли, 121 человек получили ранения, Причем в большинстве случаев повреждения были столь серьезными, что врачи посольства сомневались в том, что ампутированные органы удастся регенерировать. 23 солдата не пострадали. Физически. Сначала их было 26. Троих вытащили из-под развалин без видимых повреждений. Один из них встал, усмехнулся и сказал «Спасибо, кретины! Ну, кто мне нальет?» Сделал пять шагов и упал замертво. Остальные тихо умерли в своих постелях. 23 солдата, естественно, получили психические травмы. Никто не знал, по крайней мере, на эту тему не было никаких сообщений, сколько джахианцев погибло во время взрыва. Однако прошло целых три дня, прежде чем стихли крики раненых и умирающих. Этот батальон 3-го полка гвардии перестал существовать. Около тела Джерети Отто обнаружил флаг батальона, и приказал его упаковать для отправки на Прайм Орд. Возможно, через некоторое время батальон будет восстановлен. А может быть, он навсегда закончил свое существование. Раненые гвардейцы, те, кто находился не в бараках в момент взрыва, были доставлены на борт Победы и эвакуированы. Стэн назначил масона руководить спасательной операцией, хотя и сам все свободное время вытаскивал из-под обломков солдат Империи. После этого он приказал масону доставить раненых на Прайм Оорд. Одновременно он послал на Прайм копию своего приказа, хотя ему было совершенно все равно, встретят ли его действия имперское одобрение. и был немного удивлен, когда это одобрение получил, вместе с коротким закодированным сообщением о том, что император немедленно высылает подкрепление. В следующем известии с Прайма сообщалось о присвоении медалей, их получили гурки и пхоры, о которых сообщил Стен. Остальные были присвоены полковнику Джеррити и офицерам, имевшим высшие чины в третьем гвардейском полку. Если бы эти офицеры остались в живых, их, естественно, рожаловали и расстреляли бы за преступную некомпетентность. Стен, Килгур и Масон тоже получили награды, только для них эти медали были бессмысленными железками который нужно засунуть в ящик стола и забыть, потому что несчастье, пришедшее на Джохи, необходимо как следует изучить и извлечь из него уроки. Впрочем, предаваться философским размышлениям у Стена не было времени, возникли новые проблемы. Взрыв, уничтоживший батальон гвардейцев, послужил катализатором. Жители Джохи словно посходили с ума. Неожиданно империя превратилась во врага созвездия Алтай. Ей следовало преподать урок потому что Империя не должна вмешиваться в чужие дела. Стенна восхитила немного организация этой компании. До определенной степени она на самом деле возникла спонтанно. Крестьян не нужно было подталкивать для того, чтобы они организовали очередную бойню. Однако Стену было ясно, что все тщательно отрепетировано. Сначала он просто удивился и принялся посылать доктору Искре и его марионеточному правительству сформулированные по всем правилам официальные протесты. Собирал его ответы, и изо всех сил сражался с репортерами, поддерживал жизнь в посольстве и делал все, чтобы сохранить свой персонал. Сталь немедленно объявил, что Джохи представляет для Империи опасность и проинформировал все имперские миры о том, что посещать созвездие Алтай опасно. Он настоял на том, чтобы на праме требовали оформления визы для каждого, кто захочет отправиться в это созвездие. Затем послал отряды вооруженных Гурков и Пхоров с приказом разыскать всех граждан империи и доставить их в посольство. Большинство этих граждан, благодарение Богу, являлись профессиональными бизнесменами, великолепно чувствовали приближение опасности и умели вовремя убраться с дороги. Однако были и исключения. Пожилая пара, решившая посетить ту часть галактики, где они еще не бывали, молодожены, которые по всей вероятности выбрали Джохи, прочитав какой-то древний туристический проспект. Стэн спас пожилую пару и не успел вовремя добраться до молодоженов. А вскоре и само посольство оказалось в осаде. Сначала возле него начали собираться небольшие группы джахианцев, и любой человек или транспортное средство, пытавшийся войти в посольство или покинуть его, забрасывались камнями. Стэн проконсультировался с Килгуром. — Да, — согласился Килгур, — ситуация явно ухудшается. — В таком случае давай покажем им, что такое настоящая драка. — Есть босс! И Килгур принялся за работу. Он готовил ответ. Теперь он мог справиться с этой задачей без особых проблем. Уже не в первый раз они со Стэном попадали в осаду толпы гражданских лиц на миролюбивой планете и разрабатывали весьма эффективное средство борьбы с этой проблемой. Толпа становилась все больше. В здании посольства вместо камней летели зажигательные бомбы и самодельные гранаты. По словам одной из помощниц доктора Искры, которую звали Джидин, эти люди выражали справедливый гнев Джохи. Стэн не стал тратить время на вопрос о причинах этого гнева. Джидин сказала ему, что доктор Искра, который в данный момент очень занят, С удовольствием пошлет войска, чтобы очистить площадь возле посольства, если Стэн его об этом попросит. Конечно, подумал Стэн, еще одно массовое убийство, которое будет вменено мне в вину. Разговор-то записывается. Нет, вежливо отказался он, империя ни за что не согласится причинить вред ни в чем не повинным джахианцам, которые пришли выразить свои политические взгляды, ведь это их право. Стэн отключил коммуникатор. Он был уверен, что даже специалисты доктора Искры не смогут переделать это заявление так, что его можно будет трактовать в качестве просьбы о массовом убийстве. Теперь за дело взялись снайперы. Стреляли люди, которые прошли некоторую подготовку. Один из секретарей посольства был ранен в ногу. Девушка-клерк временно потеряла зрение, когда ей в лицо посыпалась пыль от стены, в которую попала шрапнель. Это уже слишком, решил Стэн и приказал всему персоналу посольства держаться подальше от окон и не выходить во двор. Естественно, следующим этапом будет прямое нападение. Стэн отослал всех гражданских лиц в обширные подвалы под зданием, а тех, кто имел хотя бы минимальный военный опыт, расставил в стратегических точках у входа в посольство. Хоры были заняты выполнением приказов Килгура. Внешне эти чудовищные существа походили на варваров-убийц. Собственно говоря, они ими и являлись. Но кроме того, бхоры были умелыми торговцами и пилотами, из чего следовало, что каждый из них, это передавалось на генетическом уровне, был отличным механиком. Любой умел, к примеру, паять, в том числе и радиоактивные материалы, иногда пользуясь чисто символической защитой, или восстановить двигатель, которые они раньше и в глаза не видели, с минимальным количеством инструментов и времени на разгадку головоломки. В посольстве милость два старых бронированных вездехода, предназначенных для борьбы с демонстрантами. Алекс приказал снять с них пушки, взамен которых бхоры установили устройство его собственного изобретения. Четыре посольских кровитолета, включая роскошную машину для торжественных выездов, унаследованную стенам от предшественника, были переделаны, снабжены самодельной броней и специальным вооружением, еще одним изобретением Килгура. Четыре гравитолета для перевозки гурков тоже модифицировали. К их носам припаяли массивные клинообразные железные тараны. Эту четверку гравитолетов поставили неподалеку от главных ворот посольства. Стэн и Алекс собирали мины, которые потом устанавливались вдоль внешних стен. Этой ночью Лалбахадур Тапа которого Стен назначил Джамедаром. Взял два немодифицированных гравитолета из взвод гурков и, выбравшись через боковые ворота, осуществил налет на центральный склад. Он вернулся, не потеряв ни одного из своих солдат и выполнив задание, хотя и сказал Стэну, что никогда еще не видел такого громадного склада, где хранилось бы так мало товаров. Как могут джахианцы тратить столько времени на то, чтобы убивать своих соседей, и при этом почти не заботится о пище и крови над головой. Стэн не знал, что ответить на этот вопрос. Килгур выпросил себе 12 солдат посольской службы безопасности для выполнения особого задания. Они получат ворованное оружие и будут называться «Очередное проявление старомодного чувства юмора, присущего Килгуру. Отряды боевых котов». К восходу солнца посольство было готово. Стэн не сомневался, что атака начнется где-нибудь между полуднем и наступлением сумерек. Нужно время, чтобы организовать, раздразнить, взбудоражить и направить любую толпу. Гурки и пхоры были приведены в состояние боевой готовности на случай, если толпе удастся прорваться ворота или кому-нибудь вздумается перелезть через стены. Оставалось решить две задачи. Алекс взял на себя решение первой. Он проверил систему безопасности посольства, сосредоточив внимание на строениях, расположенных вне посольской территории, которые могли быть использованы в качестве командных пунктов. Таких зданий оказалось два. Одно совсем новое, построенное для офисов, а другое торчало среди полупустых и развалившихся высоких домов трущоб. На крыше каждого виднелась новенькая коммуникационная антенна. Килгуру решил, что нужно уделить этим двум домам самое пристальное внимание. Син собрала самых лучших стрелков во дворе и установила цели. Расстояние до мишени было, конечно, совсем небольшим. Син хотела, чтобы снайперы просто убедились в том, что прицелы их ружей в порядке. Она радовалась, когда они будут стрелять АМ-2, поскольку, когда имеешь дело с огнестрельным оружием, нужно рассчитывать в сантиметрах, с какого расстояния можно попасть в цель. В общем, никакой такой древней чепухи. АМ-2 направлялся прямо в цель, не отклоняясь ни на миллиметр от траектории. Защитники посольства пользовались имперскими снайперскими ружьями. Эти смертельно опасные устройства являлись модифицированными велеганами, стреляющими АМ-2. Однако на них не было лазеров, как на обычных пехотных ружьях. Вместо них вдоль дула устанавливались модифицированные линейные ускорители. Прицел, почти не отличающийся от стандартного, мгновенно определял расстояние до цели. Если же цель исчезала из виду, пряталась за стеной, например, перекрестие прицела перемещалось до тех пор, пока не останавливалась на том месте на стене, за которым должна была находиться предполагаемая жертва. Стоило нажать на спусковой крючок, и оружие стреляло за угол. У Синт была собственная, специально для нее переделанная снайперская винтовка, оснащенные всеми мыслимыми и немыслимыми приспособлениями для ведения точной стрельбы. Один из гурков, Найк Гаджаба Хадур Рай, должен был корректировать ее стрельбу. Стен надеялся, что треск ружейного огня из-за стен посольства поубавит энтузиазм толпы, но не слишком на это рассчитывал. Они ждали. Шум снаружи все нарастал. Ход пошли камни, бутылки... Люди и инопланетяне начали скандировать оскорбительные лозунги. К полудню Стэн почувствовал, что толпа достаточно развышевалась. Им потребовалось так много времени, потому что день выдался холодным, с дождем и сильным ветром. Не самая лучшая погода для нападения на официальные здания. Снайпер и Синт устроились на крыше. Этажом ниже разместился Алекс с пхорами и двумя противовоздушными установками. Стекла и закон пришлось вынуть. Все переговоры со своими войсками Стэн собирался вести в очень узкой полосе частот. Учитывая, какими опытными и надежными солдатами были гурки и пхоры, ему не приходилось особенно беспокоиться о связи. Несколько коротких команд будет достаточно, чтобы его поняли. «Всем отделениям, всем войскам!» – начал Стэн. «Переговоры вести только в этой полосе частот. Командир отрядов, проверьте связь и доложите. Конец связи!» Он вел передачу открытым текстом. Они не успели приготовить коды. Впрочем, в этом не было особой необходимости. Если тот, кто стоит за спонтанной демонстрацией, хочет послушать их разговоры, что ж, пожалуйста. Стэн это вполне устраивает. Связь функционировала отлично. Только одному из командиров пришлось сменить свой коммуникатор. Наверное, пройдет немало столетий, прежде чем кто-нибудь сумеет создать такое радио для пехоты, которая будет надежно работать не только рядом с заводом-изготовителем. Стэн переместил треногу с мощным биноклем поближе к окну, решив, что пришло время проверить улицы, примыкающие к посольству. Вопли, развивающиеся знамена, рев клаксонов, скрежет тормозов, баррикады на боковых улицах, негромкие хлопки отдельных выстрелов. Посольство окружала ревущая толпа безумцев. Где-то я уже слышал подобный рев, — подумал Стэн, но тут же переключился на текущие проблемы. — Довольно большая толпа. Почти. Сейчас прикинем. Да, пожалуй, не меньше ста тысяч. — Откуда ты знаешь, что их здесь так много? — спросила Синт, устроившийся в двух метрах от него. — Плевое дело, — ответил он. Я просто сосчитал их ноги, потом разделил на два. — Подожди, Синт. Цели. Альфа 1330, 500 метров. Право. 15 сотен. 400. Поправка. 375. Чарли. 16 100 400. Еще одна. Дельта. 900 600 метров. Похоже на Большой Лимбургер. Отвечайте. Стен, Конец связи. Он использовал локатор, который покрывал километры с лишним открытого пространства между бульваром и посольством. Корректировщики огня немедленно ответили. Все цели, которых упоминал Стэн, находились под прикрытием толпы. Стэна интересовали люди, которые держались немного в стороне, но явно руководили происходящими событиями. Рев толпы все нарастал. «Так», — подумал Стэн, — «если эти ораторы всего лишь самые обычные возмущенные граждане, которых заставляют страдать несправедливость, они должны будут перебраться в переднюю часть толпы». Однако они продолжали оставаться на своих местах. Значит, это профессиональные организаторы беспорядков. Как только начнут лететь пули, они немедленно постараются убраться подальше отсюда. Алекс... Да, приятель. Когда ты разберешься со своей парой, мы позаботимся об остальных пустомелях. Есть кипер Тебя интересует дополнительная разведывательная информация? Нет, да. Я прихватил с собой тиктакер. Тот, что присоединен к нашей маленькой игрушке, помнишь? Стэн подумал. «Ага». Алекс имел в виду приемник, который принимал сигнал из жучка, спрятанного в маленьком роскошном пистолете из тайного арсенала, найденного ими ранее. «Понял, давай». «Как ей говорил, он у этого паршивого Кэмпбелла». Ну что ж, толпа была создана, а теперь ее умело направляли вперед. И тот, кто задумал операцию, не брезговал и мелким терроризмом. Теперь Стэн был готов поверить. Хотя он не располагал никакими доказательствами, что этот человек вполне мог послать самоубийцу, готового уничтожить почти 500 имперских гвардейцев. Постарайся не упустить его, Алекс. Я так и думал, что ты меня об этом попросишь, босс. Надеюсь, ты помнишь, что за тобой маленький должок. Буду следить за ним с центрального пульта. Алекс, конец связи. Синт. Стэн прикрыл рукой свой микрофон. Да, я слышу тебя. Она говорила в открытый микрофон связи со своими снайперами. «Для снайперов шестого отделения дельта является негативной целью. Повторяю, дельта – негативная цель, конец связи». Эта цель – существо, которое Стен заметил в самой дальней части толпы и которое, как ему показалось, командовала толпой, а кроме того, являлась обладателем помеченного пистолета. Ему очень хотелось нанести удар по дельте, Но он решил, что сделает это позже. «Вон они идут!» «Неизвестное соединение. Назовитесь!» «Извините, главный центральный». Стэн перевел бинокль. Огромная толпа направлялась к главной дороге. Стэн отдал приказ. Отравляющий газ раздражающего действия начал шипением вырываться из специальных установок на стенах. Очень тонкая струйка с содержанием газа 1 к 10. Он был окрашен в желтый цвет, И прилипал к каждому, на кого попадал. Это на случай, если Стену или еще кому-нибудь понадобится идентифицировать участников беспорядков, поскольку такую краску не сразу смоешь. Газ был всего лишь раздражителем, но он должен показать всем, что могут произойти гораздо более серьезные вещи. Первая волна отшатнулась, а потом окрашенные в желтый цвет хулиганы бросились вперед. На этот раз они размахивали ножами, самодельными копьями и зажигательными бомбами. Стэн прикоснулся к кнопкам на панели управления, и тут же взорвались их с Алексом бомбы. На самом деле это были не бомбы, а что-то вроде леек, работавших под давлением. Внешне они походили на урны, тумбы уличных фонарей и любые другие предметы, на которые никто не обращает внимания. Каждая бомба содержала по крайней мере 20 литров вещества, использующегося для смазки. Передвигаться по скользким тротуарам вокруг посольства стало очень затруднительно. А потом нанес свой удар отряд боевых котов, выскочивший из открывшихся и тут же захлопнувшихся за их спинами дверей посольства. Отряд состоял из групп по два человека. Один с филиганом и приказом использовать его только в случае крайней необходимости, а другой с большим рюкзаком, набитый тем, что гурки забрали на складе. Шарикоподшипники. Очень много шарикоподшипников. Их разбрасывали горстями. Мышеловка из шарикоподшипников. Теперь нападающим стало гораздо труднее размахивать руками, выкрикивать оскорбления и бросать камни, не оказавшись при этом прямо на асфальте. Толпа остановилась. Возмутители спокойствия, находившиеся в первых рядах, были явно озадачены происходящим. Оставшиеся позади ужасно хотели выяснить, что же все-таки происходит. Может быть, грабеж уже начался. Снова открылись двери посольства. Из них появились те специализированные машины для борьбы с демонстрантами. К ним Стэн добавил еще четыре, которые они немного переделали. Гравитолеты поднялись в воздух и открыли огонь водой. Под небольшим давлением, меньшим, чем при тушении пожаров. Первые несколько рядов толпы неожиданно решили, что пришло время отправляться по домам. На улице стало слишком холодно. Стен решил их немножко взбодрить. Из посольства вылетела вторая группа гравитолетов. Раздались отчаянные вопли. Люди начали метаться, стараясь избежать вращающихся лопастей, прежде чем сообразили, что атакующие гравитолеты находятся на высоте 3 метров над землей. Эта группа летательных аппаратов не рассматривалась как оружие. Они мчались в сторону баррикад, выстроенных на боковых улицах. Гравитолеты ударили в них. Баррикады затрещали, во все стороны посыпался мусор. После второго удара боковые улицы опустели. Гравитолеты развернулись и улетели обратно на территорию посольства. Никаких потерь. Стен облегченно вздохнул. Это была самая опасная часть его плана. Здесь он мог потерять людей. Толпа не знала, что делать. Удар по баррикадам был актом доброй воли со стороны Стена. Тем самым он обеспечивал хулиганам путь к отступлению. После реализации следующей части его плана, Стен хотел, чтобы люди и инопланетяне благополучно вернулись в свои дома. Пора. Теперь появились жертвы. Пальцы Пхоров коснулись переключателей, и снаряды вылетели из двух орудий. Расчет был безошибочным. Один снаряд попал в верхний этаж полуразвалившегося небоскреба, другой в мансарду, построенную на крыше противоположного здания. Те, кто не собирался подвергаться реальной физической опасности, имел считанные секунды, чтобы спастись. Прочертив две длинные огненные линии, оба снаряда почти сразу же взорвались. Пошла первая взрывная волна. Пальцы Пхоров снова коснулись переключателей. Ораторы в толпе смолкли еще до того, как увидели, что из логова их руководителей повалил густой дым. Толпа замерла на месте. И в этот момент ворота посольства распахнулись. Проклятия, угрозы и вопли разом стихли. Наступила полная тишина. Потом послышался громкий хруст мусора под тяжелыми сапогами. Стэн в сопровождении двадцати гурков вышел из ворот посольства. Все они были вооружены кукре полуметровыми изогнутыми кинжалами, которые держали наготове под углом в 45 градусов в груди. горки сделали 10 шагов, без приказа остановились. Следом вышли 10 пхоров, вооруженных велиганами, чтобы прикрыть своих коллег с тыла. Они тоже остановились, лихо щелкнув каблуками своих сапог. Над толпой пронесся негромкий шепот. Потому что это были убийцы. Маленькие темнокожие воины не брали пленных. Про них ходили слухи один страшнее другого. Гурки якобы поедали собственных детей, если те не проявляли должной прыти в сражениях. Теперь все грязные слухи, распущенные агитаторами Джохи про непальских воинов, сработали против их врагов. Эти гурки были еще более ужасными, чем истории, которые про них рассказывались. Там, где они проходили со своими длинными кинжалами, оставались лишь кровь до молчания. И снова, без всякого приказа, гурки сделали один шаг вперед и остановились. Потом еще один. И еще. Через пять шагов они окажутся возле горы мусора. Толпа дрогнула. Еще несколько минут назад люди были готовы стереть посольство с лица Джохи, уничтожить всех его обитателей. А теперь превратились в стадо испуганных до смерти баранов, в головах которых пульсировала одна мысль – «Как можно быстрее убраться отсюда?» С криками и воем они бросились прочь от ножей и страшных коричневых лиц гурков. Стен и его солдаты даже бровью не повели. Потом Стен едва заметно кивнул, и гурки все как один сделали поворот кругом. Тем же ровным шагом они вернулись обратно в посольство. Ухоры подождали, пока гурки войдут в ворота, а затем быстро последовали за ними. Ворота захлопнулись. Стэн подошел к стене и, убедившись, что снаружи его невозможно увидеть, с облегчением привалился к ней. Момент был очень тяжелым. Джамедар Лалбахадур Тапа с троевым шагом подошел к нему, вытянулся по стойке смирно и отдал честь. Стэн отсалютовал в ответ. «Очень хорошо». «Нет, не очень. Любой сумел бы напугать этих овечек или детей. Погибшие солдаты имперской гвардии остались неотомщенными». Стен тоже помрачнел. «Сегодня вечером», — пообещал он. «Сегодня или следующей ночью. И тогда это будут уже не детские игры, можешь не сомневаться». В действительности прошло три ночи, прежде чем движущаяся точка, которая на экране соответствовала меченому пистолету, остановилась. Приказ Стена был устным и очень кратким. 20 гурков, добровольцы». Должны быть готовы к исполнению специального задания к 23.00. Только ручное оружие. Обычная форма. В ответ на последний приказ Алекс поднял бровь. Почему бы не использовать фототропные комбинезоны? Я хочу, чтобы потом никто не задавал вопросов. Коротко ответил Стэн. Бойня будет ученена по моему приказу. Месть тут совершенно ни при чем. Как и следовало ожидать, вызвались все в гурки до единого. Восемь хоров... Все пилоты высшей квалификации. Четыре гравитолета, снабженных стандартным вооружением. Син заявила, что весь ее отряд хочет пойти на дело. Во главе с ней самой, добавила она. Стэн ничего не сказал о сути предстоящего задания. Очевидно, в этом не было необходимости. Солдаты собрались к десяти часам вечера. Черные грозовые тучи быстро неслись по небу, скрывая четыре видимые джахианские луны. На этот раз гурки не производили обычных приготовлений перед сражением. Они знали. Почему-то предстоящей операции знала все посольство. Столовые коридоры были пусты. Стен и Алекс зачернили лица, надели камуфляжные комбинезоны и проверили свое оружие. Стен взял с собой кукри, нож и пистолет. Алекс прихватил легкий карабин из которого мог стрелять одной рукой и стальной пруд длиною в метр, обмотанный с одной стороны клейкой лентой, чтобы не скользила рука. Потом Алекс зашел в аппаратную, чтобы в последний раз проверить местонахождение цели. Они принимали не только сигналы датчика, спрятанного в пистолете. Четыре фрика и фрека парили над целью, а еще восемь заняли удобные позиции на окружающих зданиях. Гурки и восемь пилотов Пхоров построились в ангаре посольства. Перед ним стояла синт. Стэн отсалютовал своим солдатам и сказал, чтобы они приготовились к проверке. Гурки обнажили кукре. Ремешки шлемов под нижней губой. Глаза устремлены в бесконечность. Стэн прошел вдоль строя. Ради простой формальности проверил пару клинков. Они, естественно, были острыми, как бритва. После этого он передал командование синт, которое приказала зачехлить оружие и сомкнуть ряды. По лесенке к ним спускался Алекс с мрачной улыбкой на лице. Нас ждет пир, друзья. Они еще живы. О, да, живы! Наши сенсоры засекли 15 слетевшихся стервятников. У них намечается совещание или вечеринка. Похоже, соберутся все. Ответная улыбка Стена была не менее холодной. Работаем группами по 4 человека. После приземления перемещаемся в зону цели, ждать команды к атаке. Стрелять только в случае крайней необходимости. Никаких раненых, пленных не брать. Они вышли во двор, где ждали гравитолеты. Пхоры заняли места пилотов, гурки погрузились в первые два. Остальные гравитолеты предназначались для врага и полетели к месту встречи. Цель находилась в всего 20 минутах полетного времени. Все молчали. Стен сидевший справа от пилота, всматривался в большую карту на экране. Там пульсировала точка, соответствующая положению датчика, спрятанного в стволе пистолета. Точка перестала двигаться два дня назад. Пистолет теперь находился в довольно большом особняке, стоящем на противоположном берегу реки, разделяющей рурик на две части. Штаб – место встречи тайных агентов. Стена это мало интересовало. Он и Алекс перетряхнут весь дом после. Гравитолеты приземлились в нескольких сотнях метров от особняка. Двое часовых охраняли подходы к дому. С ними разобрались быстро и бесшумно. Алекс проверил главный вход на наличие сенсоров или сигнализации. Все было чисто. Стэд вытащил свой кукри и в тусклом свете луны сверкнули кинжалы гурков. Затем тучи скрыли луну и свет погас. Они вошли. Работа заняла 15 минут. Никто даже не успел пикнуть. Когда все было кончено, Тела 15 террористов и двухчасовых сложили на лужайке. Синт обыскала тела, но ей не удалось найти почти ничего интересного. Стэн и Алекс достали фонари из гравитолёта и молниеносно обыскали особняк. Они научились этому искусству, еще, когда служили в отряде богомолов. Им даже не требовалось разговаривать друг с другом. Наконец, Алекс нарушил молчание. «Я кое-что нашел. Эти гады боготворили искру». Посмотри на пропаганду. Джохи джахианцев. Боюсь, нам не найти здесь серьезных улик. Согласен. Проклятье. Почему этот ублюдок не пришел сюда, чтобы дать новые указания своим бандитам? Тогда мы бы его взяли на месте. Такое случается только в кино. Знаю. Просто хочется иногда помечтать. Пошли, Стэн. Здесь нам больше нечего делать. Подожжем этот притон? Да. Горки успели погрузить тела террористов в два пустых гравитолета. Стэн подождал, пока особняк загорится, а потом дал сигнал к отступлению. К ногам 17 трупов будут привязаны грузы, после чего их сбросят где-нибудь далеко в море. Терроризм всегда был обоюдоострым оружием. У доктора Искры возникнут серьезные проблемы, если он захочет нанять новых людей, чтобы заменить этих, бесследно исчезнувших в туманной ночи. А потом убийцы ушли. Там, где они побывали, осталась лишь кровь и тишина.